Библия достаточно неопределенно, уклончиво высказывается о демонах, а о призраках вообще не говорит ровным счетом ничего, так что, как бы сказать помягче, в объяснениях христиане и иудеи преуспели ничуть не, не больше остальных. Теологические споры бушевали, словно лесные пожары, а под их дымовой завесой менялся мир. Естественно, не в одночасье, а с медленной необратимостью солнечного затмения, или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 шутливое название Лондона. Так что Лондон воспринимаю как чужак, мелкими порциями данных, накопившихся за последние 20 лет. Мысленно я представляю город клеткой разноцветных змей, оранжевую, переплетенную с зеленой и синей, как на развороте желтых страниц. В середине там, где находится самая крупная змея, она же королевский питон, она же Тамза, так называемая нулевая зона.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 главное, чтобы темп заскрылась из виду, и попадешь в город, считавшийся крупным населенным пунктом с тех самых пор, как в каменном веке Гог и Магог сидели на холмах и бездельничали. В разграбленном войной, разрушенном революции, растерзанном пожарами и чумой Лондоне на каждого живого человека приходится по двадцать мертвецов, а в самой старой части города, то есть в центре, соотношение еще более угрожающие. Вообще-то картина не такая мрачная, как кажется. Далеко не все погребенные встают из могил. Некоторые спят себе спокойно. Большинство проснувшихся остаются на месте. Они бродят по миру, сея среди живых панический ужас. В основном призраки прикованы к месту гибели. За ним идет место похорон, что превращает городские кладбища в сущие трущобы. Зомби. Духи пространственные еще более ограниченные, то есть ютящиеся в собственном мертвом теле. А что касается луп-рэппи, то есть оборотней и подобных тварей, ну, к ним мы еще вернемся. Но порой призраки выходят погулять, гонимые любопытством, беспокойством, одиночеством, скукой, озорством, недовольством, злобой, заботой, страстью, то есть незавершенным делом, которое не дает спокойно ждать неведомо далекого судного дня». Простите, я рассуждаю о мертвых так, будто они обладают человеческими чувствами и мышлением. Очень распространенная ошибка. У каждого профессионала на этот счет свое мнение. Призраки, отражения в кривом зеркале, искаженные отзвуки прошлых эмоций, залежавшихся дольше срока годности. Порой у них сохраняются проблески сознания, побуждающие на простые решительные действия, но так бывает далеко не всегда».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 Мое признание четко обозначилось сразу после шестого дня рождения, когда, устав спать на одной кровати с сестренкой Кэти, годом раньше погибшей под колесами грузовика, я прогнал ее, выкрикивая самые непристойные стишки, что слышал на детской площадке. Знаю, знаю, вряд ли существует на свете отравленный потир, на котором было бы четче и яснее написано опасно для жизни. Но разве многим предоставляется шанс выбрать занятия по душе? В школе педагоги по профориентации советовали мне пойти в гостиничный бизнес. Вот я и занимаюсь изгнанием нечисти. Вернее, занимался. Сейчас я, так сказать, в отпуске. Полтора года назад сильно обжегся. И снова играть со спичками пока не спешу. Решил уйти в отставку, и ежедневно себе об этом напоминаю. И вот теперь в трубке раздавался голос добропорядочного гражданина,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 Для чего вам нужен изгоняющий нечисть? От этого вопроса мистер Пил завелся еще сильнее. Потому что у нас привидение! В его голосе послышались истерические нотки: Для чего же еще? Я предпочел оставить вопрос без ответа: Зачем злить собеседника, тем более для непринужденной беседы ситуация не самая подходящая? Что за привидение? Чем больше информации я получу от пила, тем быстрее от него избавлюсь.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 весталками, чтобы отличить от девственниц в общепринятом смысле слова. Но Пилл недавно потерял свою призрачную невинность и, судя по всему, желал это обсудить. «Боннингтонский архив находится в Юстоне», — начал он, — «в самом конце Черчуэй, там, где раньше была Драмонд стрит В основном у нас хранятся карты, схемы, оригиналы старых документов. Значительная часть наших нужд —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 и, насколько мне известно, каждый видел ее по крайней мере однажды. В первый раз страшно. Я уже говорил, она любит вечера, а в это время года после четырех темнеет. Становится не по себе, когда смотришь на полки с книгами, а потом поднимаешь глаза и видишь между рядами ее. Она следит за тобой, а ноги в сантиметрах в десяти от пола или наоборот до середины лодыжек под паркет уходят. Наблюдает за вами. «Что, простите?» «Вы дважды повторили, что она за вами наблюдает. И еще, если мне не изменяет память, упомянули, лицо у женщины размытое. Откуда же вы знаете, что она за вами следит?» «Нет, я не говорил, что лицо размытое», — возразил Пил. «Я сказал, что его трудно рассмотреть, по крайней мере, верхнюю половину. На ней будто какая-то завеса или вуаль, красная вуаль». Она покрывает верхнюю часть лица от линии волос до носа, так что виден лишь рот». Мой собеседник вновь сделал короткую паузу, чтобы, как я предполагал, обратиться к памяти. А когда заговорил, его голос звучал еще нерешительнее. «Зато чувствуется внимание, пристальное, всепоглощающее. В том, что женщина за тобой следит, нет ни малейшего сомнения».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 «Или она, или я обязательно с вами свяжемся. Всего хорошего, мистер Пилл, берегите себя». Повесив трубку, я бросился к двери и скатился вниз по лестнице. Телефонный звонок застал меня уже в фае. Я выключил свет, запер дверь и направился к машине. «Надо же, она на месте, и колеса тоже. Значит, и в самую черную пору мое невезение не безгранично».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 Натянув шинель на плечи, что в замкнутом пространстве салона оказалось совсем непросто, я тут же убедился – вистл на месте, то есть в длинном потайном кармане с правой стороны. Оттуда его можно незаметно вытащить, причем со стороны будет казаться, что я просто смотрю на часы. Кинжал и серебряный потир тоже важны, но Вистал – скорее часть моего тела, нечто вроде третьей ноги. Вистал у меня фирмы Clark Original Рэ. С нарисованными вручную ромбами вокруг отверстий и самым нежным на свете звуком. Еще существует Clark Original Do, но, как сказал ритм гитарист Дэвид Сент Хаббинс, нет аккорда грустнее Ре. Другими словами, Ре именно то, что мне нужно. Удостоверившись, что Вистал на месте, я завел машину и покатил прочь от офиса со смешанным чувством облегчения и досады. Больница Чарльза Стенджера. Тихое неприметное заведение, расположенное на первой трети длинной дуги Копецроуд у Северной Кольцевой дороги. Остав больницы, некогда принадлежащие рабочим коттедже, которые объединили в одно здание. И хотя в последние годы к хребту пристроили довольно уродливые конечности, близость колдфольского леса придает заведению почти идиллический вид, особенно если посещать его солнечным летним днем, закрывая глаза на несанкционированную свалку колченогих кровати и холодильников, где еще недавно хранились трупы. Увы, промозглым ноябрьским вечером больница предстает в куда более мрачном свете. Войдя через главную дверь, на самом деле дверей две, и открываются они лишь по сигналу Зумера,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 в надежде, что однажды на их основе откроется более гуманное заведение, где буйно помешанные смогут доживать свой век на безопасном расстоянии от относительно здравомыслящих граждан. Очень трогательная история. Особенно на взгляд трех маленьких призраков, которым приходится влачить загробную жизнь в компании бесконечного потока психопатов, постоянно напоминающих им обстоятельства гибели. Увы, у мертвых прав нет, а у душевнобольных есть, по крайней мере, на бумаге.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 И Карла пригорюнилась. «Можно лишний раз не повторять. А с Мадеей побеждает всегда». Остановился я на этом только для того, чтобы избежать ответа на предполагаемый вопрос Карлы. «Ну, я пошел. Если доктор Уэб захочет побеседовать, могу задержаться. Просто это на самом деле обычный дружеский визит». «Ладно, Феликс, беги», — махнула рукой Карла. «Ключи у Пола». Пол — меланхоличный темнокожий медбрат —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 Потолок и стены покрыты обычной белой штукатуркой, но под ней вместо гипсовой плиты никому невидимая амальгама из стали и серебра в соотношении 10 к 1. Не спрашивайте, сколько это стоило, вот она, главная причина моей бедности. А на полу металл ничем не покрыт, и тускло сияет в просветах между затертостями от бесчисленных подошв. Рафия сидит в углу в позе лотоса. Длинные гладкие волосы свешивались на лицо и полностью его скрывали. Однако, услышав звук моих шагов, Рафи раздвинул темную завесу и ухмыльнулся. Кто-то вытащил ему одну руку из смирительной рубашки и дал колоду карт, которые были разложены на полу в виде кругового пасьянца-часы. Карты с пластиковым покрытием и острыми краями. По-моему, идею дать их Рафи, иначе чем дурацкой, не назовешь.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 Сухим прозрачным тоном велел Пол, закрыл за мной дверь и снова повернул ключ в замочной скважине. Я распахнул пальто и провел пальцами по карману, где лежал Вистал. Буквально на сантиметр выступая из-под серой подкладки, олова сверкала, как полуостывшие уголье. Увидев вистл, мой приятель напряженно вздохнул. — Сыграешь что-нибудь? — шепотом попросил Рафи, и это был действительно Рафи, —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 Рафи несколько секунд изучал письмо со спокойным, слегка изумленным видом, потом между его пальцами полыхнуло пламя и, охватив мятый листок с четырех углов сразу, уничтожило одним единственным Пшш! Тепло, которого я ощутил даже со своего места. Распластав ладони, Рафи высыпал черный пепел на пол. Ты написал, Я совершаю ошибку. С каждой секундой, все больше поддаваясь пессимизму,